23. Однажды я уже была на грандиозной вечеринке. Как-то раз нас с коллегами пригласили на новогодний корпоратив крупные клиенты из «Газстрой Алюминия». Шампанское там лилось рекой, приглашённые знаменитости в платьях от кутюр и драгоценностях сверкали улыбками, а я, оглушённая всем этим великолепием, не знала, куда деться. Однако то, что я увидела, зайдя в зал, было в сто крат сказочнее любого, что можно было бы встретить в моём мире, потому что тут была магия. Зал был огромным, в несколько раз больше того, в котором мы с Марком тренировались. Вместо одного источника света под потолком в кажущемся беспорядке парили ярко светящиеся шары. Гладкий мраморный пол был похож на хорошо утоптанный свежий снег. Откуда-то доносилась лёгкая музыка, и в воздухе плыл ароматрос. Вдохнув его полной грудью, я повернулась к Джине и поняла, что принц выбрал это платье не просто так. В таком освещении усыпанный кристаллами подол сиял, и Джина была похожа на настоящую принцессу. А вот некоторые студентки вокруг, по-видимому, слишком серьёзно восприняли мои слова о том, что принц ищет что-то экзотическое потому что их прически и платья радовали глаз всеми цветами радуги. Тут льющаяся из ниоткуда музыка смолкла, и невидимый дирижёр постучал палочкой, призывая оркестр к вниманию. Всё словно замерло в ожидании. В отцарившемся вдруг гробовом молчании шаги идущего через весь зал человека раздавались особенно громко. Адептки слаженно присели в реверансах, адепты поклонились. И я поняла, кто это ещё до того, как увидела. Принц Даниэль, одетый в белоснежный военный мундир и направляющийся прямо к нам. Меня почему-то охватили плохие предчувствия. Что-то тёмное мелькнуло на самом краю зрения. Одновременно с тем, как принц, рассылающий вокруг улыбки, дошёл до меня, сбоку вырос Марк в чёрном вечернем фраке, глядящий на меня с восхищением. Я не смело улыбнулась в ответ, и тут они протянули мне руки, оба одновременно. Наверное, на моём лице промелькнуло смятение, потому что вокруг тут же зашушукались. Я видела, как стоящая за спиной Марка девушка наклонилась к своей подруге, яростно что-то шепча, а её глаза стали совершенно квадратными. Ситуация была достаточно двусмысленная. Оба брата стояли передо мной, ожидая, кого я выберу, то, что один из них был в чёрном, а второй в белом, делало ситуацию похожей на иллюстрацию какому-нибудь моралистическому тексту про выбор между добром и злом. Впрочем, свой выбор я уже давно сделала. Вложив руку в ладонь Марка, я была обернулась к принцу, чтобы извинительно улыбнуться, как вдруг Марк неуловимо быстрым движением передал мою ладонь брату. На миг, склонившись ко мне, бронет шепнул: "Не будем портить репутацию будущему правителю". И вот уже принц ведёт меня на танцпол, а я растерянно оглядываюсь назад, пытаясь понять, что только что произошло. Однако Марк уже скрылся за спинами студентов, а мы с принцем дошли до середины зала. И тишина взорвалась первыми тактами популярного тут танца. Дальше я думала только о том, какой ногой нужно шагнуть и куда. Из зрения выхватывало лишь отдельные кадры: перекошенное лицо Карин, которое выглядело как-то слишком встрёпано, мрачный ректор в углу зала, посторонняя ваза у входа. Скорее к нам присоединились другие танцоры, и мои руки перестали трястись, а сердце суматошно стучать из-за того, что на меня все смотрят. "Говорят, во время танца нужно беседовать", просветил меня принц, вдруг решивший нарушить сосредоточенное молчание. Да, нервно отозвалась я. Боюсь, если я начну беседовать, то тут же собьюсь и наступлю вам на ногу. «Ну ладно, тогда побережём мои ноги. Вдруг согласился принц. Я облегчённо выдохнула. Говорить с ним не очень-то хотелось. К счастью, скоро танец закончился, и принц отвёл меня обратно к колонне, у которой пригласил. Коротко присев на прощание, я спешно сбежала. Меня тут же перехватил Марк с приглашением на следующий танец. Радостно улыбнувшись, я протанцевала с ним и этот танец, и ещё один за ним. Рука парня уверенно и спокойно лежала на моей талии. Я даже расхотела спрашивать, почему он вдруг уступил меня принцу. Марк же сказал, это было для того, чтобы не портить тому репутацию. Этого объяснения достаточно. Всё, больше не могу. Пойдём где-нибудь постоим. Выдохнула я, когда последний аккорд третьего танца звеня затих в огромном зале. Туда, там даже посидеть можно. Предупредительно предложив мне локоть, Марк дождался, пока я положу на него руку, и повёл меня в бок, где у дальней стены зала были расставлены столы с напитками и угощением. Там он оставил меня на диванчике и исчез, пробормотав что-то про сок и мороженое. Я была откинулась на спинку, когда внезапно нахлынувшее ощущение паники поведало мне, что отдохнуть мне пока не дадут. Элен. Ректор неслышно выступил откуда-то из-за моей спины. Сегодня он был в чёрном вечернем фраке, и сапфировая булавка ярко горела в его шёлковом шейном платке. Вы обещали мне танец. Я уставилась на протянутую мне руку испепеляющим взором. Да, обещала. Но это было до того, как он обвинил меня в том, что я коварно заколдовываю его, чтобы стать герцогиней. И до того, как выяснилось, что Милорд ректор усыпляет меня и проводит ночью в моей постели. Ну, или я в его. Я не совсем разобралась. Однако Милорд Трейнер терпеливо ждал, ничуть не тушуясь под моим взглядом. Поняв, что на нас уже смотрит, я со вздохом подала ему руку. Никогда не могла устроить публичный скандал. Если ради Марка я ещё готова была отказать принцу, то отшить ректора при всех не из-за кого-то, а ради себя, оказалось гораздо сложнее. Вот я, тряпка. Я занималась самобичеванием всё время, пока шла за мужчиной к центру зала. Тем более, при мысли о тряпке я вспомнила свою разорванную ночную рубашку. Кошмар. Она же осталась на ректорском столе. Надеюсь, он её спрятал. Мысли о ночной рубашке плавно сменились воспоминаниями о том, при каких обстоятельствах её разорвали. и Я спешно открыла рот, чтобы скрыть смущение. Прекрасный вечер, милорд Трайнард. Замечательный. Невозмутимо отозвался он, разворачивая меня и прижимая к себе в танцевальном па. Почему-то я чувствовала жар от его ладони даже через платье и корсет и мысли о неприличных обстоятельствах первого сна вновь полезли в голову. Он был бы ещё более замечательным, если бы мне не пришлось плавить метровые глыбы льда, чтобы вызволить студентку из заточения. И этого, кстати, оказалось недостаточно, потому что дверь проросла в дверную косяк и стену, и её еле распилили. Да. <говорить> <говорить> Я удивилась вполне правдоподобно. Странно, вроде бы я не заколдовывала дверь. Вам нужно быть осторожнее, Элен. Мужчина до этого глядящий поверх моего плеча, вдруг посмотрел прямо в глаза. Двери не должны прорастать. Это мёртвая материя. Вас могут вычислить. Я с независимым видом дёрнула плечом и упрямо отвела взгляд. Во-первых, я ещё обижаюсь. Во-вторых, Я и сама не поняла, как так получилось. Поэтому пообещать, что такого больше не повторится, не могла. Элен. Я мысленно приготовилась к длинным нравоучению об осторожности, но вместо этого Милорд Тройнард произнёс: "Я был неправ. Приношу свои извинения". Едва не сбившись с шага, я подняла на него удивлённый взгляд. "Ректор, что? Правда, просит прощения? Ну, он ведь даже не очень-то и виноват". Подумаешь, заподозрил меня. Я вот тоже временами подозреваю его в том, что он преступник. Можно сказать, мы квиты. Вся эта ситуация очень действует на нервы. Неправильно истолковав мой взгляд, добавил мужчина. Он уже открыл рот для дальнейших объяснений, как я спешно положила пальцы на его губы и тут же смутившись убрала руку. Не нужно, я на вас не обижаюсь. Скороговоркой проговорила я и примирительно улыбнулась. Милорд Трейнерд, похоже, собирался добавить что-то ещё, но оглянувшись по сторонам, решил, что лучше не делать этого в переполненном зале, и просто кивнул. Дальше мы танцевали молча, пока я вдруг не осознала, что в зале делается всё темнее и темнее, и это не из-за того, что освещение слабеет. Последнее время я действительно выносила присутствие ректора лучше, и мне было не так плохо от его ауры некроманта. Но сегодня мы провели в одном помещении слишком долго. Мне плохо, выдавила я, стараясь не сбиться с шага и не врезаться в других танцующих. Можно я где-нибудь посижу? Милорд Трейнер тут же перехватил меня одной рукой за талию и повёл ловко миную горцующих студентов. 10 шагов, 20 И вот мы вышли из шумного зала и оказались, по всей видимости, у окна, потому что на меня повеяло прохладой. Вот сюда, скомандовал ректор и усадил меня на что-то мягкое, диван. В руке у меня появился холодный стакан, вероятно, с водой. Посидите тут, а я принесу что-нибудь перекусить. Я закрою вас заклинанием на всякий случай, чтобы никто не беспокоил. Щелчок пальцев. И меня на миг словно бы облили холодной водой. Но это ощущение тут же пропало, как и дурнота от присутствия ректора. Через несколько секунд тёмная пелена перед глазами рассеялась, а я обнаружила себя возле окна, в маленьком олькове за шторой. Отдышавшись, я почувствовала себя уже совсем хорошо. Так, наверное, нужно встать и вернуться в зал? Ну что, Марк, когда ты признаешь себя проигравшим? Вдруг даниюся до меня голос Марка Алери. Я непонимающе моргнула. Похоже, он стоял прямо перед моим укрытием за шторой, но со стороны зала. Элли явно предпочитает меня. Но уж не нет, ваше высочество. Мы договаривались играть до поцелуя. Или ты уже не чувствуешь себя столь уверенно? Не хочется раскошеливаться на лошади доранских конюшен, да? И вообще, поцелуй слишком просто. Может, повысим ставки? Скажем, кто затащит нашу милую крошку Элли в постель, получит не одну лошадь, а четвёрку с каретой. Это явно был голос принца Даниэля. Ничего не понимаю. Даже не вздумай, рыкнул Марк в ответ, и его тон был незнакомым, властным, мерзким. Они что, поспорили на меня? А кто выиграет, купит другому лошадь с какой-то там конюшни? Поспорили. Поспорили на то, кто первый поцелует меня. Я успела встать едва лишь услышала их голоса, но теперь ничто не могло сдвинуть меня с места. В голове звенело, словно вместо черепа был колокол, и кто-то только что хорошенько вдарил по нему. В мыслях всё крутилось это лошадь и я никак не могла составить её, Марка и принца в одну связную картину. Я же верила Марку, считала его своим другом, хорошим человеком. Может, мне стоило бы выйти и дать пощечину Марку или им обоим? Но я не могла сдвинуться с места, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы. Глупая тундра, Екатерина. Разве тебя мало обманывали? Как можно было не разобраться, что это за люди? Но Марк так притворялся, они все смеялись и обсуждали свою лошадь, а я стояла и мечтала провалиться сквозь пол на первый этаж, чтобы я могла убраться отсюда незамеченной. Однако тут стакан с водой, который я сжимала в руке, вдруг выскользнул и с оглушительным звоном разбился. Шум шагов, и кто-то резко отдёрнул бархатную занавесь, за которой стоял мой диванчик. Принц. Элли, как ты тут оказалась? Я же сканировал Начал было он, и я тут же подняла руку и отвесила ему пощёчину. Надо же, всё же решилось. Два шага вперёд, и побелевший Марк получил такую же. А я зашагала прочь, чувствуя, что если останусь тут хоть на секунду, то разрыдаюсь. Элли, окрикнули меня сзади. Элен, спокойно произнёс кто-то, в кого я врезалась. Тут я всё-таки всхлипнула, и меня тут же обхватили рукой и увлекли куда-то в бок. И через миг дезориентации в пространстве я поняла, что мы перенеслись порталом. Ректор не торопился отпускать меня, и уткнувшись в скользкую ткань его фрака, я всё же разрыдалась.